«Как правило, да. Могу я попросить вас в дальнейшем изменить свой маршрут? А вы считаете, что она сделала короткую паузу, словно не могла сходу выговорить следующее слово, что покушение может повториться?» «Береженого Бог бережет», — неопределенно сказал я. «У вас в ВУЗе есть охрана?» «Весьма номинальная». «Далеко ли вы паркуете машину от вашей академии?» «Как когда?» «От своего дома?» «У нас есть платная стоянка, метрах в ста от подъезда». «Есть ли в вашем подъезде консьержка?» «Да». «Вы не могли бы какое-то время оставлять ваш автомобиль под окнами дома?» «Могла бы? Вы думаете, все так серьезно?» «Я пока ничего не думаю». Но я хотел бы получить свой гонорар от вас лично, живой и невредимый. Я внимательно посмотрел в ее голубые глаза. Я достаточно ясно выражаюсь? Вполне. Ну и славно. Теперь перейдем к вашему незнакомцу с пистолетом. Опишите его как можно поподробнее. Я же вам говорила, он был в маске. И видела я его только полсекунды. Рост. По-моему, около 170, а может выше, может 180, может быть. Возраст, понятия не имею, в чем он был одет, в чем-то черном, пальто, длинном плаще, что я могла увидеть. Это был мужчина или женщина, секундная заминка. Екатерина Сергеевна, казалось, с некоторым удивлением прислушивалась в этот момент к собственным воспоминаниям. «Я даже не думала об этом», — наконец проговорила она. «Но кажется, это был мужчина». «Вы, наблюдательная современная женщина, не смогли по походке, по движениям отличить мужчину от женщины? Я же говорю, я видела его краем глаза. Но вы все время употребляете мужской род его». «Значит, это все-таки был мужчина?» «Скорее, да. Но теперь я не уверена». «А может быть, что-то в движениях пластике этого человека показалось вам знакомым? Может, вы видели эту фигуру раньше?» Она прикрыла глаза и сосредоточилась, вспоминая. «Нет, не видела. Но я не уверена. Кажется, не видела. Понимаете, на бульваре было темно». И я видела этого человека. На этот раз она употребила неопределенный рот, но от силы полсекунды. И, честно говоря, очень испугалась. Было видно, что воспоминания о покушении все-таки не на шутку взволновали голубоглазую доценшу. Она извинилась и попросила разрешения закурить. Разрешение было получено. Я достал из стола и подвинул ей пепельницу. Она закурила сверхлегкий кент, Маловство, а не сигареты. «Хорошо», — сказал я. «Делай отстраняющий жест. Оставим пока этого человека. Вы не могли бы сказать мне, уважаемая Екатерина Сергеевна, как вы думаете, есть ли у вас враги?» «Не знаю». Она глубоко задумалась, потом решительно проговорила, глядя мне прямо в глаза. «До вчерашнего дня...» Я считала, что нет. «А как вы считаете, кому была бы выгодна ваша безвременная кончина?» По реакции посетительницы я понял, что над этим вопросом жертва покушения думала и, возможно, мучительно все сегодняшнее утро. Екатерина Сергеевна усмехнулась и посмотрела мне прямо в глаза своими бездонно-голубыми глазами двум старшим преподавателям с нашей кафедры. Один из них побыстрее мог бы стать доцентом. Как их фамилии Я навострил карандаш. О, Господи, это шутка, если вы не поняли. И все-таки... Вы что, станете их допрашивать? Екатерина Сергеевна, пожалуйста. Их фамилии Терещенко и Возняков. «Но я бы очень не хотела, чтобы на кафедре стало известно...» «Она подбирала формулировку словом о моих проблемах». «Понимаю, очень хорошо понимаю».